Юлия Роженкова Дух Енисея Рассказ из сборника «Магиум советикум» Издательство «Снежный М 2016 год Автобус закрыл дверь и укатил, а Николай не мог сдвинуться с места. Настолько его, потомственного городского жителя, поразила здешняя природа. В четырех тысячах километров от Москвы находился другой мир, дикий, неисследованный, во власти не людей, а стихий, и Николай чувствовал это. Он вдыхал воздух и не мог насытиться, им ощущая, как вливается огромная сила. Горы стояли в снегу, а тут в ущелье распустились подснежники. Припекало солнце, так что захотелось снять шапку и расстегнуть пальто. Николай прикрыл глаза ладонью, поставив ее козырьком, и с интересом посмотрел на пятиглавую гору. Кажется, это Борус, которая почитается хакасами как национальная святыня. Но всем советским людям эта местность известна благодаря тому самому Шушинскому. Ну и теперь, конечно самой большой гидроэлектростанции в мире. Сколько завистливых взглядов ловил на себе Николай, когда его распределили на Саяно-Шушенскую ГАЗ? Налюбовавшись природой, он подхватил чемодан и отправился в отдел кадров, на насвистывая веселый мотив. Это, конечно, не Москва, но место хорошее, жить можно. Николай Геннадьевич Третьяков Молодая девушка пыталась вести себя по-деловому, однако засмущалась, увидев столичного красавчика, и уткнула взгляд в бумаги. Он походил на римлянина. Не только носом с горбинкой, но осанкой и какой-то элегантностью и аристократической изысканностью, не свойственной советскому инженеру. Энергетик подмигнул, отчего девичьи щеки вспыхнули красным. Он самый. «Давайте ваши документы, я все оформлю». Пока она, путая от волнения слова, объясняла, где найти общежитие, как встать на учет в Портком и Провком, Николай, не стесняясь, разглядывал ее. Курносы с веснушками, симпатичная. Надо будет после работы позвать в кино. Хотя тут же нет кинотеатра, вот задача. В комнату, прихрамывая, вошел старик в кирзовых сапогах и какой-то замызганной куртке, купленные, видимо, еще до войны. Запахло табаком и машинным маслом. «Добрый день, Настенька!» Курноса завулыбалась и почувствовала себя явно увереннее. «Добрый день, Михаил Иванович!» «Вот как раз новенького в вашу бригаду оформляю!» Старик сдвинул на затылок шапку... Оценивающе осмотрел Николая с головы до ног и спросил. Специализация? Машинист гидроагрегата. Ть, ясно, что не филолог. Я не протул. Боевой. Но, увидев все еще недовольный взгляд, уточнил. Стихийная магия. Михаил Иванович кивнул. Стихийщик — это хорошо. Стихии у нас тут до утра. Завтра к восьми приходи на смену и не вздумай пока шалить. Стихийщики в этих местах дуреют от силы, лучше обожди без магии. А то мы уже дважды деревянный клуб восстанавливали. Я с огнем не очень, больше по воде. Вот только наводнения нам тут не хватало. Рявкнул старший смены и ласково сказал Наденьке. Определи его в комнату к моему Сане Чеснокову. Да, и отсюда передай, что починил я вашу швейную машинку. «Пусть забирает». «Ой, дядь Миш, спасибо!» Надя не сдержалась и бросилась ему на шею. «Ну-ну, no, будет!» no. вот. К тому времени, как Николай добрался до общаги, ему уже так косточертел чемодан, что первым делом он зашвырнул его в комнату и лишь потом вошел сам. На встречу поднялся худой блондин и, смущаясь, протянул руку. «Привет, я Саша». «Коля, кажется, мы с тобой не только соседи, но и напарники». «А, так это ты новенький к деду?» «Михал Ивановичу, я». «Боевой, да?» Николай кивнул. Стихийщик. «Дед Макс а я лекарь. Надеюсь, сработаемся». Третьяков аж поперхнулся. «Лекарь на гидроэлектростанции?» «Да еще и в оперативниках!» Ну какой черт он там?» э, что, в больницах нет мест?» Блондин опустил взгляд и начал теребить пуговицу. «Я энергетика, не медик. Минский политех». «Бульбаш, значит», — хмыкнул москвич. Саша не ответил. Пуговица заняла все его внимание. Николаев вдруг захотелось подшутить над неуверенным соседом, растормошить его. Бегло, оглядев комнату, он заметил воду, точнее, чай. Мысленно потянулся к нему, скатал шарик. Это простое упражнение далось необычайно легко и, неожиданно для себя, запулил им в лоб белорусу. Коричневая жидкость растеклась по лицу, оставила на голубой рубашке темные полосы и стекла под ремень. Шутка получилась злой, но Николай решил, что так даже интереснее. «Ой, извини!» — протянул он, широко улыбаясь. «Я нечаянно!» Даже ребенку было очевидно, что тот врет. Врет нагло и в лицо, но Саша лишь вытерся ладонью и вздохнул. «Ничего, у стихийщиков такое тут бывает с непривычки!» Помолчал, а потом добавил. «Рубашку только жалко. Совсем новая!» Третьякову очень захотелось сплюнуть. Лекарь, слизняк. За такое дают в морду, сразу без разговоров. И с этим тюфиком недомагом ему придется работать. Но то, с какой легкостью далась шалость, радовало и пугало. Он забыл предостережение деда и выбежал на улицу. Не терпелось проверить свою силу. Первым делом хотел рвануть к Енисею, но рефлексы, вбитые за годы инструктажей, остановили порыв. В великой реке обитают великие силы, и не стоит их просто так будить. Поэтому он, проваливаясь по щиколотку в снег, петляя между елок, продрогнув, все-таки нашел ручеек. Мелкий, затянутый корочкой льда, но шустрый. Мысленно потянулся к нему, и сила воды тут же завибрировала во всем теле. Ручей вспучился, выгнулся, будто шипящая кошкой, стал расти. Вот он уже полноводный, больше похожий на мелкую речушку, рвет ледяную корку, подминает под себя снег и тоненькие березки, бурлит, словно течет не в лесу, на равнине, а по крутым горам. Брызги оседают мелкими каплями на деревьях, вода волнуется и несется табуном мустам. Николай во все глаза глядел на творение рук своих и восторг переполнял его. Нужно лишь небольшое усилие. Вот и все. Границы собственных возможностей вдруг оказались где-то далеко за горизонтом, и маг решил шагнуть дальше. Созданная им река потекла вверх. Все выше и выше, обрушившись затем безумным водопадом. Водяные щупальца поползли в разные стороны, обхватывая верхушки деревьев и пригибая их чуть не к земле. Третьяков засмеялся и остановил воду. Та будто уперлась в невидимую плотину, а потом маг создал верхний бьяв и нижний, устроив водосброс. «Сынок, ты чего творишь?» Заорал кто-то за спиной. Николай вздрогнул, обернулся и увидел рыбака лет 50 со спиннингом в высоких меховых сапогах и неизменном ватнике. Дядя, шел бы ты отсюда рыбач, не мешай! отмахнулся от него Третьяков и тут же получил затрещину. Я тебе не дядя! зъявился рыбак, шепнул слово, и река обрушилась на землю. Второе слово, и та начала стремительно худеть, превращаясь снова в ручей. На все потребовалось секунд 30, так что Третьяков успел лишь пару раз раскрыть и закрыть рот от удивления, после чего его, как нашкодившего мальчишку, схватили за шиворот и потащили в поселок. Он попробовал сопротивляться, но быстро понял, что лучше подчиниться. Рыбак оказался не просто магом слова и старшим смены, но еще и председателем партии ячейки Он вызвал Розанова, и Михаил Иванович хмуро глядел на незадачливого стихийщика. Тот чувствовал себя глупым школьником. Восторг и страсть сменились стыдом. Я... я не знаю, что на меня нашло, опустил он голову. Я был будто не в себе, честно. Вел себя как полный идиот, я ведь знаю, что это опасно. «Это не просто опасно, молодой человек. Сейчас это смертельно опасно!» Слова Розанова падали на Николая, будто капли расплавленного металла. «Ты ведь в курсе, что мы все еще строим газ? И любая неаккуратная мелочь с нашей стороны может встревожить духов. Их тут, поверь мне, много. Ты хоть представляешь, что здесь творилось, когда мы перекрывали Енисей?» «Я же не трогал Енисей, только мелкий ручеек», — промямлил Третьяков, но тут же понял, какую глупость сморозил. «Если бы ты пошел играться к Енисею, я бы лично вышвырнул тебя со станции с волчьим билетом», — рявкнул рыбак. А дед добавил. «Куда, по-твоему, впадает этот мелкий ручеек?» Николай покраснел, как то девица в отделе кадров. Он и правда не понимал, что с ним обычно рассудительным случилось. Шел ведь покидаться водяными шариками в деревья. «Значит так», — хлопнул дед в ладоши. «Без моей визы магию тебе применять запрещаю. Впрочем, в ближайшие дни у тебя ее почти не будет. Тебе казалось, что все легко, ресурсы безграничны, но на самом деле очень даже ограничены». «Через час-два почувствуешь себя высосанным до суха. Судя по тому, что ты творил, шатать тебе будет еще долго». Стихищик кивнул еле переставляя ноги, но не от усталости, от отчаяния направился к выходу. «И мы обязательно вынесем этот вопрос на портсобрание! прокричал председатель, задетый тем, что какой-то юнец его послал. Утром все еще кружилась голова, тело ломало, будто с похмелья, и не получалось даже огонек зажечь. Смутно помнилась какая-то ерунда, приснившаяся ночью. река превращается в огромную змею и заглатывает его, и вот он тонет в ее чреве, захлебываясь водой, из которой она состоит. В общем, все признаки опьянения магии. Даже сушняк в Заботливый Саша налил чаю и помог добраться до ГЭС. Советские лекари ⁇ самые гуманные лекари. Станция впечатлила размерами. И поразило воображение. Третьяков почувствовал себя мелкой букашкой в стране великанов. Уникальная бетонная арочно-гравитационная плотина, самая высокая в мире, казалось, появилась из будущего. Ребята из института как-то ради интереса подсчитали, что только бетона на постройку плотины ушло столько же, сколько ушло бы на четырехполосное шоссе от Ленинграда до Владивостока. В голове не укладывалось, что все это создали обычные советские люди. Инженеры, энергетики, строители. Машинный зал больше напоминал приемную великана. Огромное пространство, пролеты, необычная конструкция крыши из переплетенных труб и шесть гидроагрегатов. Сердца ГЭС. «Любуешься нашим, Мархит?» — улыбнулся белорусский. Третьяков вопросительно посмотрел. «Мы так называем крышу. Нам ее в московском архитектурном делали, оттуда и пошло. Ни на одной станции такой нет». Гордо ответил Саша, будто это лично он разработал перекрестно-стержневые конструкции из металла. Со вздохом столичный энергетик вернулся на землю. Еще не успел даже одного дня проработать, а уже кандидат на вылет и его поведение разберут на портсобрании Ах, не так он представлял себе начало карьеры. Знакомьтесь, Николай Геннадьевич Третьяков, боевой стихийщик, выпускник МЭИ, представил его дед четвертому в бригаде. Кахабери Гурамович Четянин, можно просто Каха. Великолепные специалисты и предсказательные. «Добро пожаловать в Генацвале. Протянул руку грузин с шикарными черными усами, чуть вьющимися волосами и густым баритоном с характерным акцентом. Николай ойкнул. Предсказатели встречались очень редко, один на тысячу магов, и вдруг увидите его здесь. «Ребята, хорошие новости! Ко мне через два месяца семья из Тбилиси переезжает. Праздник сделаю!» Вино будет наше настоящее, вкусное! Гостинцы будут. Шашлык сделаю! Всех жду у себя! Заулыбался тот. Розанов и Чесноков бросились его поздравлять. Николай тоже присоединился, но обо всем забыл, когда дед повел его в комнату, откуда велось наблюдение за станцией. Работа так увлекла, что последующие дни Третьяков забыл не только о магии, но даже о портсобрании и прогулял бы его, если бы не дед. Он не только привел своего нерадивого работника, но и, на удивление, начал его выгораживать. Дело кончилось устным предупреждением, чему москвич был очень рад. С партией шутки плохи. Исключатый прощай магия, а незаконная магия — это статья Уголовного кодекса». До 10 лет, между прочим. Очень хотелось спать. Дневные смены Николаю давались тяжелее, чем ночные, потому что накануне редко удавалось выспаться. Накануне ходили на танцы в клуб, точнее, Коля почти насильно вытащил туда напарника. Саше нравилась Машка с проходной, но он уже полгода боялся позвать ее куда-нибудь, даже не решался пригласить танцевать, предпочитая в дни дискотек вообще отсиживаться дома. Машку он так и не пригласил, а вот Николай весь вечер протанцевал с той самой Наденькой из отдела кадров. Потом они гуляли вдоль Енисея, разглядывая звезды, потом он провожал ее до дома, а потом выяснилось, что через три часа на работу. Утром он еще бодрился, но после горячего борща и макарон по-флотски сопротивляться сну стало ну просто невыносимо. И Коля понял, что надо принимать меры. «Хочешь полетать?» – спросил он Чеснокова во время обхода машинного отделения. «Эй, тебе же нельзя применять магию, забыл?» «А без магии?» – прищурился Николай, разглядывая огромный экран, сейчас выключенный. Третьяков полез первым. Крюком подцепил себя за ворот спецовки и махнул напарником. Включай! Кран лязгнул, дернулся и пополз вверх. Куртка держала. Советские ткани самые крепкие ткани в мире. Стихийщик висел на высоте в 2 метра над балконом, болтая ногами от удовольствия, поднял большой палец вверх, а затем махнул рукой в сторону. Кран медленно поехал в вбок. И вот уже Третьяков раскачивается над гидроагрегатами на высоте пятиэтажного дома. Адреналин подскочил, как ртуть градусника больного пневмонией. Затопил по уши, отгоняя сон, усталость, однообразие. «Ну, поехали!» — проорал стихийщик. И кран понес его на другой конец огромного машинного зала, в котором и так народу почти не бывает, а сейчас, во время обеда, совсем не души. «Ну, теперь твоя очередь!» Щеки Николая горели, кровь бурлила. Он радовался, как ребенок, получивший коньки. «Я, пожалуй, не буду», — промямлил Чесноков. «Чеснок, вот поэтому ты никак и не можешь пригласить свою Машку!» Ну «Что, что? за бабье поведение? Ты мужик или нет?» «Не ссы, если что случится, я тебя подхвачу воздухом, не упадешь!» Напарник побледнел, вздохнул и подошел к крюку. «Молодец!» Третьяков помог зацепиться и отправился к пульту управления. Полетели! Сашка болтался над третьим гидроагрегатом, когда раздалась тихая, но очень злая брань. Николай вздрогнул и увидел деда. «Медленно опускай его!» – прошипел Тот. «Чья идея?» Так же тихо спросил Розанов обоих, когда белорус приземлился. Чувствуя себя писавшимися на ковре щенками, парни переглядывались и молчали. «Хватит нюни распускать! я идея?» рявкнул дед, и тут Третьяков вдруг понял, что дед прошел всю войну от начала до конца боевым магом. А еще он понял, что сейчас не поздоровится. Вспомнил и свою шалость с ручьем, и устное предупреждение, и угрозу выгнать с волчьим билетом, и кивнул на товарища. Серые глаза Чеснокова округлились от удивления, но он смолчал. Розанов посмотрел сначала на одного, потом на другого и бросил Николаю. «Пойдем, выйдем». Молча вышли через боковую дверь к оборудованной курилки. Дед сунул в зубы папиросу, похлопал себя по карманам, но не нащупав коробок, попросил. «Спички дай». Мокрый от липкого пота третьяков мотнул головой, мол, «нету». «Что?» Дед аж выронил папиросу. «Стихийный маг на дежурстве не носит с собой огонь? Да ты в конец ухуел!» Я... Я плохо с огнем. Тут же вода есть, но у меня земля с собой и воздух тут есть. Я не подумал. Следующее, что он почувствовал, это кулак, влетающий в челюсть и вкус собственной крови. Может, ты еще и партийный значок забыл? Критик хватанул себя за грудь, слева нащупал кусочек титана, чем-то похожий на значок вксм изображение Ленина на фоне красного флага. «Такие есть у всех магов-членов партии!» «Выдох!» «На месте!» «Если через 10 минут тебя не будет на дежурстве с источником огня, ты уволен по статье за саботаж!» Кретьяков рванул по хлюпающей жижей дороге. От ужаса ноги не поспевали за телом, и он пару раз падал, но тут же вставал и бежал дальше. Влетев в проходную, с бешеными глазами бросился к мужикам, хватая их за руки». Спички нашлись, и маг, не успев поблагодарить, метнулся обратно. Розанова не было. Чесноков делал вид, что не знаком с Николаем. В голове стучало. Сила стихии, заточенная в теле, требовала выхода. Жгла сосуды, стекала с пальцев. Хотелось зачерпнуть тон 20 воды и швырнуть об стену. Раздавить этих людишек, смеющих устанавливать свои правила. Стихийщик стиснул кулаки и зубы, сдерживая порыв. «Хоть маленький шарик воды скатать!» «Нельзя! Мне запрещено использовать магию!» — напомнил себе. Контроль над эмоциями — это первое, чему учат магов, но сейчас он давался очень тяжело. Николай схватился за голову и бросился из машинного зала к пульту управления. Сел за рабочее место, жадно задышал, заглатывая воздух. Полегчало. Подумал, надо извиниться перед Сашкой. Это я вел себя как трус, а не он. Что с ним делать Дед кусал папиросу, но не зажигал По технике безопасности положен курить только на улице Он, конечно, перспективный Но я не могу его оставить Бесконтрольный маг На стратегическом объекте Это либо глупость, либо вредительство Я просто не имею права Каха крутил в руках Черно-белую фотокарточку жены и двух дочек Шести и восьми лет Они тогда ходили в зоопарк в Москве Девочкам завязали белые банты Нарядили в розовые платьице, И они их, конечно, заляпали мороженым И сахарной ватой Родители не ругались Они были счастливы побыть вместе, семьей С тех пор он уже год не видел Ни жену, ни девочек Фотография, слепок бы счастье Все, что осталось Жаль, что они приедут лишь через неделю Он слушал возмущение, не перебивая, но мыслями был далеко. Наконец убрал фото за пазуху и сказал. «Он должен остаться. Не трогай его». Розанов преобразился в секунду. Из причитающего деда в офицера Красной Армии. «На станции случится беда?» Кахов вздохнул. «Знаешь же, что ничего не отвечу, но продолжаешь спрашивать!» Михаил Иванович покачал головой и снова пожевал папиросу. «Не понимаю я вашу этику! Видите будущее, но не имеете права об этом говорить! Что плохого в том, что мы спасем жизни и газ?» «Мы и так вмешиваемся в ход событий!» «Вот без меня ты бы уволил, парня, а сейчас не сделаешь этого!» «Поверь мне, это очень много!» Дед вскочил со стула и начал наматывать круги по комнате. Он понимал, что это одобренное советом пророков вмешательство, и как они скажут, и не сделают ничего сверх. На фронте он имел возможность убедиться в том, что слова пророков всегда лаконичны и точны, Как же хотелось хоть каких-то подробностей. Что случится? Когда? Где? Почему бы не стянуть сюда окрестных магов для усиления? Ведь на станции их не так много. В основном инженеры техномагии и всего один лекарь. Если будут жертвы, он не справится. Дед вспомнил о договоре 28, подписанном еще до перекрытия. Совместное обязательство по сокращению сроков строительства и повышению качества работ Вспомнила о том, какой ад творился после. Пробужденные бесцеремонным вмешательством в их жизни владения местные духи взъярились. 11 октября 1975 года Вся страна следила за поединком строителей и Енисея. Первую каменную лыбу со своего бела запустил бушующий поток бригадир-водителей Илья Кожура, светлая ему память. И 14 следующих суток маги, собранные со всего Союза, отражали атаки, пытаясь отвоевать у духов Саян право распоряжаться рекой. С тех пор Розанов хромает. Древние духи оказались посильнее фашистских магов. Но ему повезло остаться в живых. «Каха, скажи хоть скоро!» «Скоро, Генацвалет, скоро!» Извинения не помогли. Чесноков не разговаривал с Николаем уже третий день. Правда, ожидаемой взбучки от деда не последовало. Тот даже не сообщил никому о грубейшем нарушении техники безопасности, что Третьякова с одной стороны радовало, а с другой настораживала. Вряд ли начальник спустил ему это с рук. Но какое наказание он придумал? Шел обычный утренний инструктаж, который проводил Каха в рабочей будке машинного зала. Николая мутил, но он не показывал виду. «Траванулся, что ли?» – подумал он. Вдруг в висках зашумело, голова взорвалась болью, и Третьяков не сразу понял, что шумит не только в голове, но и во втором гидроагрегате. Нарастающий гол оборвался громким хлопком, будто великан стукнул ладонью по столу и на глазах ошалевших работников станции – 125-тонная крышка вылетела, как пробка. Вода под бешеным напором начала заполнять огромный зал, за секунды затопила технические помещения под ним и подошла к комнате с дежурными смены. Где-то заорала женщина, но ее крик прервался так же резко, как начался. В эту секунду Третьяков рванул дверь и выскочил в общий зал, где его тут же накрыло волной. В доли секунды он успел соорудить воздушный шлем, этого хватило минут на пять дыхания. Течение крутило, рвало в разные стороны, стремилось убить, затянуть, не дать всплыть, но маг оказался сильнее. Вынырнув, он увидел страшную картину. Вода с бешеной скоростью несла осколки бетона, металла, разные коробки, ящики, неведомо откуда появившиеся доски и людей, которые погибали от ударов. Вот рядом всплыл кто-то смутно знакомый, глотнул воздуха, колотя руками по поверхности, но не успел очухаться, как вздыбившаяся доска опустилась ему на голову. Теряя сознание, энергетик погрузился в грязную воду, чтобы уже никогда не всплыть вновь. Мимо пронесся еще один. Железный пруд вошел в грудь, и не было понятно, жив ли он. Впрочем, даже если жив, это ненадолго. Черная вода, где помимо строительного мусора расплывались пятна масла и мазута, быстро закончит то, что начал пруд. Напрягая все мышцы, на воли, Третьяков поплыл наискость к течению, выгребая к переливным трубам с маслахладителей. Помогая себе магией воздуха, уцепился чуть ли не ногтями. Перевел дыхание и, кидая под ноги кирпичики из воздуха, как по лестнице забрался на широкую и скользкую трубу, сел, обхватив ее ногами. Вода доходила ему до ботинок, и с каждой секундой все прибывало. Наверное, так тонул «Титаник», засасывая оставшихся в живых в свою воронку. А вокруг плавали вещи, доски, мусор и трупы. И рев. Кажется, на станцию заскочил младший брат Ниагарского водопада. Он оглушал, забивал все мысли и чувства, оставляя только одно — панический страх. Страх быть перемолотым всепоглощающей стихией, от которой нет спасения. Наверное, из-за этого стихийщик увидел самое главное не сразу, а когда увидел, покрылся ледяной коркой ужаса. Он не мог ни моргать, ни дышать, ни шевелиться. Перед ним... Сломав второй гидроагрегат и просто отшвырнув 2500 тонн, как детский кубик, бесилась трехголовая гидра. Одна голова упиралась в потолок, две другие мотались из стороны в сторону, плюясь водяными потоками. А затем все три уставились на Николая. Михаил Иванович сразу понял, что не выберется отсюда. Зашел, понимаешь, на минутку за документами. Не был бы магом, болтался бы сейчас под потолком в воздушном мешке, но он быстро шепнул слово, и дверь стала герметичной, так что теперь лишь шлепал по щиколотку в воде. Первым делом он соорудил зеркало, в котором увидел все, что творилось в машинном зале. Побледне стал искать каху не сразу опознал его тело в рабочей будке, наполненной водой, как аквариум. Дед вдарил кулаком по бетонной стене, ободрав костяшки, но не почувствовал даже легкой боли. «Так вот, что ты знал, пророк, и не мог даже жену попросить приехать на неделю пораньше», с горечью подумал розанов Но на слезы не было времени. Пророк мертв, Он мастер слова, заточен под машинным залом. Из магов сейчас на станции лишь двое, их надо срочно найти. Почему не падают затворы, крутилась в голове? Автоматика должна была давно сработать и перекрыть воду, но та прибывает с бешеной скоростью. Гидра, кажется, задалась целью разрушить всю ГЭС, уничтожив как можно больше людей. Розанов настроил зеркало на поиск своих подчиненных и на балконе нашел Чеснокова, пытающегося вернуть к жизни искалеченного энергетика без сознания, грязного до такой степени, что невозможно разглядеть лицо. Михаил Иванович вздохнул и соорудил телефон. Маги часто пользовались этим несложным заклинанием, чтобы переговорить друг с другом. «Саша, слышишь меня? Это я, Розанов». Изображение старика появилось перед Чесноковым, и тот вздрогнул. «Слышу! Вы где? С вами все в порядке?» «Саша, нет времени! Затворы не упали! Их надо опустить вручную! Беги наверх! Сбрасывай! Счет идет на минуты!» Михаил Иванович, я лекарь! Я не могу бросить этого человека умирать! Я еще могу спасти жизни!» «Саша, спасай станцию! Спасай плотину! Если станцию затопит и плотину прорвет, погибнет весь поселок!» Михаил Иванович, это приказ! Слушаюсь. Чесноков подскакивая, все же задержался на секунду и одним заклинанием, в которое вложил все силы, запечатал раны пострадавшего. Чесноков! Прекрати тратить силы! Под трибунал пойдешь! Спасай станцию! Заорал розанов в спину бегущему к лестнице. Сейчас вся надежда ГЭС и города лежала на сутулых плечах 26-летнего выпускника Минского политеха, и дед скрипнул зубами. «Он справится! Я лично его отбирал! Он справится!» убеждал тот себя, хотя прекрасно понимал, что далеко не все сейчас зависит от белорусского паренька. Дед прикрыл глаза и зашептал. «Всем магам, Сос! Всем магам, Сос!» «Авария на станции! Авария на станции! Угроза прорыва плотины! Нужна помощь!» «Повторяю, всем магам, СОС! Всем магам, СОС!» «Авария на станции! Авария на станции! Угроза прорыва плотины! Нужна помощь!» Он знал, что где бы ни были маги-сотрудники ГЭС, сейчас у них заорала сигнализация «Опасность высшей категории». Он знал, что в ближайшие минуты 18 человек встанут полукольцом перед плотиной и соорудят магический щит. Все, что произойдет дальше на станции, останется на станции. Первым делом обеспечить безопасность внешнего мира. Председатель партии ячейки повесит зеркало, они будут видеть все, что творится внутри. Но до тех пор, пока полностью не исчезнет угроза прорыва плотины, не двинуться с места. Розанов настроил зеркало на поиск четвертого из своей бригады. Третьяков из последних сил сопротивлялся бешеному течению, стремившемуся сбросить его с трубы, и не моргая, будто кролик на удало смотрел на гидру. Дед понял, что у него есть от силы пара секунд для спасения. Мозг заработал с бешеной скоростью. Что он может отсюда предпринять? Взгляд наткнулся на кран, чей крюк болтался почти над Третьяковым. Еще до того, как полностью сформировался план, Розанов начал действовать. Николаев скинул руки, чтобы защититься, но те практически не слушались. «Надо поставить воздушный щит!» Инстинкт самосохранения боролся до последнего, пробиваясь через парализующий ужас, но сил не было. Сражаться в одиночку с духом Енисея? Такое безумие не пришло бы в голову даже самому сумасбродному маку. Вдруг перед носом качнулся знакомый крюк. Николай вздрогнул и очнулся. Еще не понимая, что происходит, ледяными руками зацепил куртку и поднял большой палец. Крюк резко дернулся так, что чуть не порвал спецовку и, набирая скорость, понес его к балкону. Третьяков, будто в замедленной съемке, видел, как гидро плюет в него тонны воды изо всех пастей и рефлекторно скрутил вокруг себя воздух плотным коконом, захватив в него и крюк. Кран, рассчитанный на тысячи тонн тяжелых узлов и агрегатов, выдержал. Кокон треснул, будто яичный скорлупа, но основной удар выдержал. Мокрый, с ног до головы, трясясь то ли от холода, то ли от страха, Николай рухнул с двух метров на балкон. Ткань спецовки все же не выдержала. В эту секунду перед ним возникло изображение Михаила Ивановича. «Коля, задержи Гидру!» «Саня лезет наверх сбрасывать затворы!» «Дай ему время!» «Задержи Гидру!» Стихийщику хотелось заорать «Как я ее задержу? Она смахнет меня, даже не заметив! Это же все равно, что задержать на минуточку течение Енисея!» Но он ничего не сказал Вода подбиралась к балкону и стало понятно, что живым отсюда никто не выйдет Так какая разница, в какую минуту погибнуть? Прятаться и утонуть? Или броситься с вилкой на танк? Николай сцепил руки в замок, поднял его на уровень глаз и закрутил кокон, а затем еще один поверх. Вовремя. Стена воды обрушилась на мага, выбивая стекла машинного зала за спиной. Младший брат Ниагары стремительно подрастал. Тем временем Третьяков лихорадочно перебирал варианты. Атаковать огнем воду все равно, что кидать щепки в водоворот, надеясь его остановить. «Воздух отлично подходит для защиты, но как им нападать?» «Земля?» «Похоже, что бороться с водяной гидрой можно лишь ее же оружием, водой» Попытаться усмирить бешеного мустанга, запрыгнув ему на спину Маг выдержал еще один удар трехголовый, обновил кокон и прикрыл глаза Воду он почувствовал везде Она стала его руками и ногами, его легкими и сердцем. «Полноте! Разве у него вообще есть какие-то легкие руки? Он и есть вода! Вода, которая властвовала тут всегда, одаривала милостью или гневалась, и сейчас она во гневе! Эти людишки посмели ее обуздать! Эти наглецы накинули на нее сбрую и изменили русло!» «Они, видимо, не знают ее мощи. Так она им покажет!» Михаил Иванович с ужасом смотрел на то, как Николай собирал потоки воды и обрушивал их на голову уцелевшим. Но самые мощные удары достались лестнице наверх, которую он обрушил с трех ударов. Если у Чеснокова не получится закрыть затворы, то теперь больше никто этого не сделает». Бесившиеся волны бились о стены. Течение рвало остальные гидроагрегаты, пытаясь выкорчивать их, освободив дорогу водяной силе, силе, способной разрушить плотину. Кокон у Третьякова давно рассыпался, но в нем не было необходимости. Гидра его не трогало. Саша лез наверх, перебирая руками и ногами ступеньки. Ему нужно было забраться на высоту 70-этажного дома, и он одолел лишь половину. Единственный источник света в непроглядной тьме лестничного колодца был фонарь. Оперативники всегда носили его с собой. Внизу бесновалось. От ударов лестница дрожала, Саша чувствовал, как за шиворот цыплется бетонная крошка, ноги от усталости стали ватными». Пару раз он оскальзывался, повисая на руках, но продолжал лезть на пределе возможностей. Он понимал, надо не просто сбросить затворы, но сделать это так быстро, как только возможно. Казалось, лестница не кончится никогда. Но солнечный свет, ударивший в глаза, возвестил о том, что Саша на гребне плотины. Глаза заслезились, ноги подогнулись, и лекарь рухнул на колени упершись руками в теплый и колючий бетон. Каждая клеточка организма требовала отдохнуть хотя бы минуту, хотя бы полминуты, но в ушах звенели слова деда. «Спасай станцию! Спасай плотину! Если станцию затопит и плотину прорвет, погибнет весь поселок!» Неожиданно тряхнуло, и лестница с грохотом рухнула, а Чеснокова обдала водой. Гидра понимала, что пытается сделать дежурные смены и бросила все силы, чтобы помешать этому. Усталость куда-то делась. Лекарь подскочил и рванул к затворам первого гидроагрегата. Его накрыла еще одна волна, вырвавшаяся снизу, сбила с ног и потащила за собой. Руки скользили по бетону, пытаясь за что-то уцепиться, но ничего не находили. На сей раз у воды не хватило сил... И она вынуждена была отпустить человека ненадолго. Снизу за этой битвой внимательно следили 18 человек. Николай увидел смутно знакомый образ. Тот пробуждал какие-то странные эмоции и воспоминания, но что-то в нем было не так. Такого не бывает. Он ломал что-то в голове, крича о нереальности происходящего. Сознание пыталось избавиться или от образа, или от происходящего, но Ленин в воинском шлеме не исчезал. Третьяков дернулся, будто от нашатыря, и с ужасом осознал, кто он, чьим орудием только что был и в каких целях его использовали. «Спасибо, дед!» — шепнул Николай, понимая, кто его сейчас вытащил из этого ужаса, используя последний, грубый, но действенный способ вернуть мага в сознание. На этот нереальный образ якорили всех магов, прежде чем разрешать им применять силу самостоятельно. Критьяков знал, что пытается сделать Гидра. Как она, проникнув в его сознание, узнала о миссии Чеснокова, так и он, побывав ею, узнал, что Гидра пытается того убить. Стихийная магия оказалась бесполезна. Невозможно силами стихии победить саму стихию. Но оставался еще один выход. Ленинский значок — проклятие мага, но и его последняя надежда. Это запасной парашют и атомная бомба. Его не используют для спасения жизни. Обычная активация означает «смерть мага». Николай сорвал титановую пластинку с груди и направил на Гидру. Запасенная в нем колоссальные силы рванула, высвобождаясь плазменным лучом. Вода с шипением начала испаряться, опаленная трехголовая тварь взвыла, стала извиваться, попыталась дотянуться до обидчика, но не смогла. Чистая мощь, вложенная лучшими советскими магами, сейчас делала то, ради чего годами лежала спрятанной. Третьяков успел соорудить небольшую подушку из воздуха, но раскалившийся значок сжег руки и грудь. Жар плазмы опалял лицо. Боль пронзала все тело. Нервы бились в агонии, но Николай управлял лучом, все дальше и дальше отгоняя взъяренный дух Енисея. Маг понимал, что сгорит. Человеческое тело таких температур не выдержит, но это его не волновало. Саня должен успеть. Это все, что сейчас имело значение. Волны лизнули ноги Третьякова, и отступили. Вода перестала пребывать. Николай улыбнулся, хотя со стороны это выглядело как оскал. И в эту секунду перед ним повис образ Михаила Ивановича. «Коля, силы значка сейчас закончатся, но затворы сброшены. Плотина устоит, так что можешь уходить. Есть вариант спасти станцию и хорошенько достать Гидру, если через тебя пропустить чужую магию. Сколько ты еще выдержишь?» Не знаю». Обожженные губы двигались с трудом. «Давайте». Плазменный луч погас неожиданно и мгновенно. Только тогда Николай взглянул на собственные руки и застонал. Стон отозвался дикой болью по всему телу. Воздушная подушка предохраняла тело, но не могла полностью закрыть его от последней надежды. Сашка ввалился через разбитые окна машинного зала и кубарем покатился по полу. Ему до этого не приходилось летать на чужой магии. Но на синяки и садины он не обратил внимания. Вскочив на ноги, встал сзади напарника, положив тому ладони на плечи. У Третьякова не было сил удивляться или спрашивать, он просто принял это как должное. А вот дед, кажется, только этого и ждал. «Начинаем!» Крикнуло его изображение не только сотрудникам, но и коллегам у плотины. 18 магов накрыли свои ленинские значки ладонями. И 18 потоков силы потекли в значок Третьякова, где собрались единый луч, не уступающий плазменным. Николай дернулся, будто через него прошел электрический разряд. Если бы сзади не стоял лекарь, он бы упал сожженный. Сил не осталось даже на воздушную подушку, но чесноков оказался хорошим лекарем. Жизненно необходимые органы восстанавливались быстрее, чем сгорали, и это напоминало сумасшедшую гонку со смертью. Спаленная кожа, мясо, это все потом можно нарастить, но нельзя восстановить обгоревшие легкие или печень. Гидра сбегала. Уже не делая попыток атаковать, она вначале пыталась увернуться, но, поняв, что это невозможно, извиваясь и шипя, опускалась туда, откуда пришла, в отверстие из-под второго гидроагрегата. Луч выжигал в ней куски, и Николаю казалось, что он чувствует не только свою боль, но и ее. С первого дня шарика чая в общежитии дух Енисея каким-то образом проник в него, управлял им, пытаясь отомстить людям. Теперь люди решили ответить тем же, а стихищик оказался на границе. «Хватит!» — приказало изображение деда, и поток магии прекратился. Значок выпал из рук Николая. Энергетик и сам рухнул на пол и завопил от боли. Он не видел, но от ладони остались лишь обугленные кости, до плеч не осталось ни кожи, ни мяса, живот и грудь зияли дырами, лицо пошло пузырями, губ не осталось. Звериные звуки вырывались из глотки, раздирая ее внутренней болью. Чесноков, белый как снег, на борусе шатаясь, продолжал восстанавливать тело напарника. Теперь можно было отправить его в спасительный сон и лечить, лечить, срочно лечить, все еще надеясь, что при фотофинише смерть окажется чуть позади. Оль, я тебе бульона принесла и повидла!» Надя смахнула платок с головы на шею и поставила сумку на больничную тумбочку. Третьяков неуклюже обнял ее, улыбнулся, но тут же вспомнил, как страшно это выглядит. «Спасибо. Вот выздоровья я обниму тебя крепко, крепко за все, что ты для меня сделала», — ответил он. Надя смутилась, хотя видно было, что ей приятно. «Я чего?» «Это ты спас всех нас!» Курносая начала рассказывать последние новости. Как идет восстановление ГЭС, что уже почти всем семьям погибших оказали помощь. Потом черед дошел до поселковых сплетен. Самое-самое, о чем гудели все черемушки, это то, что Чесноков сделал предложение Машке Чельгишевой, а та согласилась. Николай хмыкнул про себя. Ну, наконец наконец-то!» Саша и выглядел сейчас по-другому. Распрямил плечи, поднял голову. Конечно, до уверенности деда ему далеко, но тот трюк с чаем в лоб третьяков сейчас бы не рискнул повторить. Оба недавно заходили. Дед принес коробочку, раскрыл и оставил ее на тумбочке. Поблескивая, там лежала медаль в виде золотой звезды, такая же, как у Чеснокова. Но больше звания Героя Советского Союза Николай хотел бы получить ленинский значок. Увы, магия к нему до сих пор не вернулась. Судьба будто насмехалась над ним. Отняла самое ценное, без чего жизнь казалась бессмысленной. изуродовала лицо и руки, сделав из красавца страшилище. При этом он продолжал ловить завистливые взгляды. Как же герой... А то, что герой прожег себе желудок, кроме бульона и манной каши ничего не ест, то, что не может поцеловать девушку, не может самостоятельно завязать шнурки, это проблема одного лишь героя. Надя убежала на дежурство, и Николай вновь остался один на один со стерильной палатой и врачами в белых халатах. В окно на него смотрела снежная макушка боруса, и если бы не это, Третьяков бы уже взвыл в четырех стенах. Он прикрыл глаза, мысленно потянулся к вершине и стало спокойно. Зависть, медали, шрамы и все прочее, что изводило не хуже гидры. Растворилась в подснежниках и деревьях, В пении птицы, и жуков, В камнях и траве. Проваливаясь в сон, услышал какие-то звуки. Приоткрыл глаза. В углу комнаты прыгал камушек. Рефлекторно в полусне Николай приказал ему успокоиться, А когда тот замер, Тут же заснул. Дух земли, улыбнулся.